Глава двенадцатая. Старший маг первого ранга Касым Жамарт Гимелевич Сулимов, словно крейсер, разрезающий волны, шел к своей цели, мимоходом отбрасывая в стороны трупы убитых им монстров. Они не представляли для него никакой угрозы. Это для его учеников, что сражались чуть поодаль, явившиеся твари были опасны, но не для него. Хотя Сулимов и не дотягивал по силе до архимагов. Но вот по боевой мощи и огромному опыту превосходил добрую половину Совета Архимагов. Впрочем, это не мешало ему с довольной мысленной улыбкой отметить возросший потенциал учеников и немного опечалиться слабому прогрессу своих бывших соратников. Если Пуговкин, Громов и Полякова, как истинные лучшие ученики Сулимова, наглядно демонстрировали явный рост своих сил, то другие — не очень. Его бывшие соратники, старший маг третьего ранга Курузен, старший маг третьего ранга Ганзо и бывшая любовница Сулимова, старший маг четвертого ранга Нуе Акумара, мать его первого сына Шицу, который сейчас тоже был здесь, совсем не радовали одного из сильнейших боевых магов континента. Слишком слабые. Слишком расслабленные. Печально. но факт. Его бывшие друзья и соратники топтались на одном месте. Но эти мысли ушли на второй план, как только Сулимов перевел взор на своего главного противника. Один из залдаров. Причем не абы какой из них, а, возможно, сильнейший. И уж кто-кто, а Сулимов, прекрасно понимал силу стоящего перед ним. Ведь это был не кто-то там из неизвестных Залдаров, а сам Джеймс Садара, бывший старший маг первой ступени, а также бывший учитель Сулимова, опытный и сильный противник. Да и умом с хитростью учитель Сулимова обделен не был. И это для большинства жителей планеты, и особенно для магов ниже старших, Залдары обозначались как некие злобные итоги экспериментов неведомых сил. Вот только правда разительно отличалась от прописанных для посторонних истин. Залдары – это действительно бывшие люди, но вот эксперимент над ними проводил не кто-то неизвестный, а они сами. Все ради того, чтобы стать еще сильнее. Неважно, какой ценой. Неважно. какими методами. Важен только результат. Все ради достижения своих неведомых целей. Хотя почему неведомых? Сулимов как раз был одним из тех, кто знал реальную цель Залдаров. Как странно это не звучит, но Залдары хотели прекратить войну. И не только в одном мире, а везде. Правда, их методы достижения своей цели были очень кровавыми и абсолютно извращенными. Что, впрочем, не мешало им следовать своему пути. Как может привести к миру уничтожение всех разумных на спорной планете Азрил, та еще загадка. Хотя для себя они все поясняли четко и прямолинейно. Если не будет никого на планете Азрил, то и воевать за нее никто не будет. А чтобы другим не повадно было, то их всегда можно приструнить силой. Впрочем, Сулимову это было неважно. Он считал, что все эти придуманные дебильные цели лишь оправдание для вседозволенности. Ведь над залдарами не было никакого начальства, не было долга перед жителями. Залдары творили, что хотели, и никто не смел им перечить, кроме тех. «Кто сможет их убить?» Но таких было не так уж и много. Все же залдары не просто так уходили в неведомые земли и проводили запретные эксперименты над собой, меняя не только свое тело, но и разум. Сулимов, наконец, почти достиг стоявшего все это время на одном и том же месте залдара. Остановившись и окинув взором окружающий пейзаж, Мак уловил задорную мысль. Ведь он тоже, по своей сути, не сильно далеко ушел от Залдаров. Сулимов обожал сражения с как можно большим риском для жизни. Такие, чтобы на кону стояла жизнь. И это возбуждало мага. Сильно возбуждало. Что-то настроение бой хорошее. Это к битве. К битве чудовищных разрушительных масштабов. Затяжной, тяжелой и смертельно опасной битве. сулимов подошел вплотную к садаре и широко улыбнулся да дело определенно к битве наверное садара хотел что то сказать возможно он ожидал что сулимов заговорит первым им было о чем поболтать но сулимов не стал тянуть не выходя из усиления тела и не деактивируя узор силы сулимов смазался переходя на высочайший уровень скорости и со всей силы врезал Садаре кулаком в лицо. Залдар не успел выстрелить блок и был отправлен в полет, но старший маг первого ранга не ограничился одним ударом. Он догнал летящее тело и врезал еще раз, подбрасывая бывшего учителя. Еще удар, и Садара начал падать. Удар справа отправил тело влево, но там поджидал следующий удар, отбрасывающий в другую сторону. Сулимов на сумасшедшей скорости передвигался и атаковал, бросая тело Садары по полю, на котором только что кружил призванных монстров из аномалии. Он бил ногами, кулаками, коленями и локтями. Без передышки и без пощады. Он складывался в каждый удар так, что звуки от его попаданий доносились даже до ушей его бывших учеников, следящих за боем. «Учитель атакует так?» — ошеломленно подумала Полякова, пытаясь уследить за молниеносным магом. «Но это... он хочет закончить бой быстро? Сулимов? Нет, этого не может быть. Должно быть объяснение, он...» Что-то будто щелкнуло в голове. и ошеломляющая мысль вспыхнула в мозгу Лены. «О, он на пределе!» — воскликнула Лена, чуть ли не подпрыгнув на месте от беспокойства. «Хочешь сказать, Солимов считает, что не успеет победить?» — недоверчиво уточнил Громов, стоявший рядом с ней. После того, как начался бой между двумя великими монстрами магии, все остальные сражения фактически закончились. «Но это же значит...» садаре нужно лишь затянуть бой, так?» И тогда учитель ослабнет, он проиграет. И все-таки вы тупые, как пробки. Криво усмехнулся Пуговкин, не отводя взгляда от битвы. Сулимов ни о чем не волнуется и ни за что не переживает. Он просто сражается, бьет изо всех сил. Но он так раньше никогда не делал, заявила Лена. Раньше ему не противостоял бывший учитель. Поморщился в ответ Пуговкин, Уж он-то прекрасно понимал, к чему идет дело. Чуть в стороне Нуе, напрягая свои сенсорные способности и зрение, коротко выдохнула. «Черт, он так ничего не добьется!» И она была права. Сулимов атаковал своего противника в немыслимой по силе и скорости комбинации, но никакой пользы от этого не получал. Да, он владел инициативой, И это было преимуществом, но урона противнику не наносил. Садара летал под ударами старшего мага в разные стороны под разными углами, но всегда успевал подставить под атаку блок. рука, нога, укрепленная магией силы часть спины. А также потоки магии, плотно сформированные максимально близко к телу и поглощавшие большую часть разрушительной силы ударов. Да, это было очень непросто. В усилении тела Сулимов оказался настоящим мастером, но Садара уже не раз и не два сражался с пользователем такого уровня усилений, и он знал силу своего бывшего ученика. Он использовал все свои возможности для защиты, как использовал все свои силы Сулимов для атаки. Мозг Садары, многократно усиленный магией и разогнанный до предела, Рассчитывал атаки, тренированное тело отвечало блоком, а могучие потоки магии помогали во всем этом. «Что ж, приветствие затянулось!» — подумал Садара, ставя последний блок. Сулимов в очередной раз ударил, но теперь ладонь Садары, блокирующая колено противника, была напряжена сильнее обычного. Преодолеть сопротивление возможно, но пришлось замедлиться и сбиться с ритма на долю секунды. Садара поймал это мгновение, когда старший маг ослабил напор и тут же использовал узор силы сверха и свою личную физическую силу. «Божественная тяга!», тяга! громыхнул он, запуская старшего мага в полет на огромной скорости. Маги, наблюдавшие за чудовищной атакой Садары, шумно выдохнули. Садара отбросил своего противника и при этом не получил повреждений. После такого града ударов!» Залдар демонстративно отряхнул пыль с плеча и посмотрел на отброшенного Сулимова. Тот уже поднялся и теперь встал в низкую стойку, явно намереваясь сократить дистанцию. Потоки магии заряжены и полны, ученики оказались неправы. Он все еще готов сражаться в затяжных поединках. Стойка крепка, его опыт и навыки велики. И не поддаются критике. А разноцветные глаза сверкали под стать радостные улыбки. Этот бой прекрасен Ха-ха-ха! <смех> <смех> <смех> Садара, запрокинув голову. О, боги! Чудесный день! Какой же чудесный день! Потанцуем, учитель! усмехнулся в ответ Сулимов. небрежно сплёвывая сгусток крови вместе с одним выбитым зубом. «С радостью!» — Садара сделал шаг навстречу. «Я могу очень долго с тобой танцевать!» Сулимов кивнул, мазнув взглядом за спину Залдара, и тут же смазался, сократив дистанцию. Садара ответил на удар жестким блоком, пнул ногой противника по голени и подпрыгнул, пропуская под собой бешено разогнавшегося молодого парня размером с матерого медведя. Да, личные помощники Сулимова и по совместительству текущие его ученики, помогавшие ему в бою с монстрами, никуда не делись и не участвовали в первой атаке лишь потому, что просто не могли ничем ее улучшить. Но теперь ученики старшего мага вступили в бой, бесстрашно бросившись на Залдара. Малыш Гера разогнался, вовсю используя свои силы сверха по поглощению ничейной магии, разлитой по полю боя, и направил всю свою мощь на черную фигуру в псевдодоспехах, неосторожно повернувшуюся к нему спиной. Масса, скорость и потоки магии Гера создали атаку, которую легко можно было разрушить любой небоскреб или мощную фортификацию, и он даже на миг забеспокоился о Сулимове, которому тоже достанется, после того, как уже фактически старший маг второго ранга Гера снесет старого Залдара. Но Садара почувствовал его, и, отбив очередную атаку Сулимова, хлопнул себя по спине, активируя узор магического кармана. Артефакт в форме веера удобно упал в руку в то же мгновение. А мгновением позже принял в себя магию... напитываясь силой. Гера на полной скорости впечатался в веер, удерживаемый одной рукой и прикрывающий спину хозяина. Простая, но сокрушительная магия стихии ветра, заключенная в артефакте Садары, отбросила Гера как пушинку, а сила магии гравитации продлила и ускорила его полет. «Дешевые трюки!» презрительно бросил Садара, закрывшись веером уже от кулака Сулимова. Магический узор в глазах Сулимова вспыхнул ярче, и вокруг них стали возводиться сотни земляных стен. Созданный лабиринт был опасен сам по себе, хотя некоторые стены были обычными и довольно хрупкими, но некоторые обладали великой прочностью, а третьи могли взрываться или даже высасывать из противника магию. тут же запечатывая ее в кристаллы. к счастью последних было немного, ибо потоки магии Сулимова ими тоже охотно поглощались. но лабиринт не был атакой, он был лишь ее прикрытием. стоя в центре мгновенно возведенной ловушки из простейшей магии земли Садара отбивался от нападавшего в ближнем бою Сулимова. Старший маг двигался с сумасшедшей скоростью и атаковал подобающе. Изалдар видел, Касым улучшил свои навыки, став просто-напросто чудовищем ближнего боя. Но и Садара был мастером, в подметке которому не годилась даже половина архимагов. Он отвечал на грубую силу улучшениями тела и гравитацией своей силы сверха, а скорость компенсировал идеальной точностью, даруемый ускорением сознания. Но ну вот, старший маг сделал подсечку, заставляя Садару использовать улучшенный боевой прием, уходя от подобной атаки с мгновенным подскоком вверх. И тут же сложил узоры магии техники ветра с почти аналогичной магией врага. «Магия ветра! Прорыв!» мысленно отдал он приказ на активацию узора. Мощная воздушная волна подхватила тело Залдара, и бросила его на одну из стен. Раскрошившись, препятствие гулко взорвалось, отбрасывая противника еще дальше. Садара прикрыл лицо от обломков и пыли руками, сканируя сознанием в пределах видимости. Но атака пришла сзади. И это при том, что Сулимов совершенно точно находился спереди. Массивное тело Прохора, еще одного из текущих учеников старшего мага, На огромной скорости встретилась с телом Садары, когда тот этого не ожидал, и отбросила его, будто снаряд из пушки. На половине пути полета Садару уже встречал второй ученик. «Вы мешаете!» — объявил вдруг Садара, изворачиваясь в полете. Из его ладони бесшумно выскользнул черный штырь с огромным концом. Сара Хонар — третья ученица Сулимова, прыгнувшая на перехват. не успела среагировать на молниеносный выпад. Садара проткнул ее, тут же почувствовав контроль над телом ученицы и мгновенно отбросил раненное тело Сары почти на 200 метров в сторону, тем самым навсегда выключая ее из боя. К ней тут же подскочил Вольнов. «Вот только спасти девушку после такого удара будет непросто даже для него». Твои лавки не штаб по сравнению с великой силой Залдаров!» — воскликнул Садара, все еще находясь в воздухе и сложив новый магический узор. «Магия огня! Величайшее огненное уничтожение!» Ревущее пламя, вырвавшееся из его рта, было абсолютно красным. Подобной техники Сулимов не видел ни разу. Но сразу понял — это личное изобретение величайшего Залдара всех времен, и истинного мастера огненной магии. По мощности этот узор можно было сравнить с артефактом архимага Пахвы до Конте, но накрываемая магией площадь была несравнимо больше узконаправленного удара второго по силе архимага. «Прохор, Гера, ко мне! Остальным отход!» скомандовал Сулимов, перекрывая рев пламени. Самый быстрый из его учеников Гера и самый экономный Прохор подскочили к своему учителю, не тратя время на оглядывание на своих текущих спутников, еще трех его учеников, один за другим, быстро убегавших куда подальше с поля боя. Сулимов сосредоточенно формировал узоры, не смущаясь чудовищной волны огня, идущей на него. «Мы бы не смогли ее остановить», Ошарашенно подумала Нуи, даже со своего наблюдательного места, чувствуя жар техники Садары. «Ни за что! Он уничтожил бы все наши силы одним ударом магии!» Но Сулимов не был магом из сил сдерживания Империи, а потому у него был шанс. Он потянулся к своему тайному источнику силы, тоже напряженному и готовому к активному участию в битве. Асибу ответил с радостью. Запертая внутри тела и души сильнейшая тварь запретных земель уже давно стала другом и помощником старшего мага. Но кроме этого, она еще и являлась одной из самых страшных тайн практически сильнейшего бойца континента. Нагельда, Величественный ледник!» мысленно отдал старт узорам Сулимов. Вода сформировалась прямо у его ног и бросилась вперед на ревущее пламя, на ходу замерзая и становясь гигантским цельным куском льда. Огонь разбился, а лед, пожирая его. Но даже силы техники Садары не хватило, чтобы пересилить лед Сулимова. Старший маг за секунду создал целую ледяную гору. «Неплохо, Сулимов!» донеслось до ушей перерожденного с другой стороны айсберга. Отчень, неплохо!» Лед... Треснул разом, будто сам Сулимов приказал ему рассыпаться. Но старший маг совершенно точно знал, что он этого не делал. А вот Садара совершенно точно знал, что силы магии, которые он приложил при использовании своей силы сверха, дарующей контроль над самой гравитацией, хватило бы, чтобы разрушить даже столицу империи. С треском и грохотом техника Сулимова сломалась, открывая его взору, сверкавшие узором глаза Садары и его самого, быстро прыгающего с одного куска льда на другой. «Поехали!» — оскалился Сулимов, оборачиваясь синим покровом магии и отращивая сразу два щупальца из магии. Руки на спины Прохора и Гера. Скорость на пределе усиления тела без активации магии перенаправления. Прыжок. Садар извернулся в воздухе, веером отбивая основную атаку, а ногами отбрасывая от себя учеников. Свободная рука активизировала узор, последний и собираемый для этого комбинации, и в грудь Сулимова тут же ударила мощная одиночная молния. Одно щупальце старшего мага прикрыло грудь, принимая весь урон на себя и оплавляясь под разрушительным действием магии противника. Второе. зацепилась за отросшие, словно у ежа, иголки Прохора, превратившиеся в шипы, давая свободу рукам и ногам. Сулимов атаковал ногами, заставляя Садару тратить время и изворачиваться в воздухе, и его руки напряглись перед использованием нового узора. «Курсанагара!» Мысленно выдохнул Сулимов, обрушивая на Садару сразу сотню огненных ударов, вызванных трением его рук о воздух. Потоки магии Залдара взревели, воздвигая защиту из иллюзорных магических ребер. Садара зарычал и вновь сложил узоры, используя магию огня. Укрывавшие его от курса нагары ребра срезонировали магией с его узором, усиливая его в несколько раз. Сулимов оскалился. Новый козырь врага на столе. Садара использовал призрачный доспех магии тьмы. «Магия огня! Великий огненный шар!» Наскоро собранный поток пламени врезался в Гера, оплавляя лед вокруг ученика и превращая его в воду. Сулимов тут же воспользовался этим, переместив ученика как можно дальше с поля боя. И еще раз мысленно поблагодарил дурную привычку учителя выкрикивать свои магические приемы до того, как их применить. Сулимов понимал — что бывший учитель не просто так от нечего делать выкрикивал название узоров. Это одна из его любимых тактик. Противник привыкал к подобной глупости и потом, сам того не замечая, начинал верить заранее этим выкрикам, что приводило к законному финалу — смерти. И ведь в самый критический момент Садара обожал выкрикнуть название одного приема, а применить — совершенно другой. Вот только Сулимов считал подобную тактику излишней и глупой, особенно если противник знаком с подобной хитростью. Однако, судя по всему, эта привычка уж слишком сильно въелась в разум учителя, за что и можно иногда мысленно его поблагодарить. Например, как сейчас. Сам же Сулимов, не отвлекаясь, сложил узор в технике магии воды и мысленно активировал его. «Магия воды! Водяное поле!» Узор получился не очень сильным, но, главное, неожиданным. Садара не успел выставить против водяных снарядов достойной защиты, кроме уже активных ребер призрачного доспеха. И ребра выдержали. Но это было неважно, так как пули отвлекали внимание, и Прохор успел разогнаться достаточно, чтобы вновь атаковать Залдара со спины. Призрачного доспеха он не пробил. но бросил врага прямо на старшего мага. А Сулимов, широко улыбаясь, активировал магию направления, посылая всю мощь своего тела в сильнейший удар, на который был способен. Похоже, удар в прошлом убил одного из залдаров на месте. «Магия природы!» Садара, защищенный призрачным доспехом, тоже усмехнулся. «Могучий древесный щет. Сулимов выбросил руку вперед. но не успел на мгновение. Садару прикрыла древесная защита. Сила атаки Сулимова была больше, чем мог бы выдержать щит, но ему и не нужно было держать удар. Свою задачу он выполнил, даровав Садаре мгновение, за которое тот успел уйти с линии атаки. Давя весом и магией, оба противника, наконец, приземлились на землю. Камень под ногами пошел трещинами, но они даже не обратили на это внимания. Безумно улыбаясь друг другу и просчитывая в уме свои действия. У меня заканчивается запас магии, учитель, буркнул Прохор сбоку. Но мне бы не хотелось оставлять вас с ним одного. Я ни один, не сводя глаз с садары. Сулимов ткнул себя пальцем в грудь. Спасибо, поможет мне! Уходи к остальным. Мне как раз нужны природные потоки магии в большом объеме. А ты мне сейчас мешаешь вовсю запустить магический насос. Я надеюсь. Прохор осекся, вздохнул и кивнул своему учителю. «Я верю, что вы выживете. Удачи, учитель!» «Обязательно!» Быстро разогнавшись на всю оставшуюся магию, Прохор, словно молния, исчез с поля боя. И противники остались наедине. «Нет, ну правда!» Садара беззвучно засмеялся, абсолютно довольный. «Это первый раз, когда мы сражаемся на равных!» «Чёрт, да я даже рад, что не смог прикончить тебя все разы до этого!» «Мы сражались трижды», — Сулимов показал противнику три пальца. «Первый бой был за мастера Усаги, и тогда я проиграл. Второй бой я выиграл, а ты умер и ушел в подполье. Третий бой...» — Сулимов глубоко вздохнул, вспоминая. «Тогда ты убил двух прекрасных девушек из клана Медведя и заставил весь клан стать изгоями». — Я победил в тот раз, — кивнул Садара. — Ну, а в этот, думаю, я убью тебя. Как бы весел с тобой ни было. — А я вот так не думаю. Сулиму фразом сбросил с себя магию Осибы, давая монстру внутри перевести дух, и тут же с глубоким вдохом вобрал в себя столько природной магии, сколько смог. Шагнул вперед и тут же оказался рядом с Садарой. Залдар успел выставить блок, но все равно отшатнулся и отступил на три шага, столь мощным был кулак Сулимова. Старший маг подпрыгнул, переворачиваясь в воздухе и готовя удар ногой. Но Садара припал к земле, заставляя противника растянуться в прыжке и активировал призрачный доспех. Вынурнувшая из-под земли темно-синяя костяная рука, что сила своего удара была способна превратить танк в бесполезный кусок сплющенного металла, отправила Сулимова в полет. Перегруппировавшись, Сулимов сложил узоры, посылая в оставшегося на земле врага магию молнии, но Садаров вытянул руку вперед, и заряженные электрические копья развеялись прямо перед ним. Путь его силы сверха мог поглотить и не такую атаку. Но Сулимов не останавливался, сыпя дальнобойными узорами в полете сам и активируя через узор силы величайший контроль земли, который то и дело посылал в Залдара земляных драконов. Призрачный доспех Садары вырос по пояс, обзавелся мечами и теперь нещадно рубил узоры старшего мага, пока сам Залдар посылал в небо техники одну за другой. Но такой обмен не мог длиться вечно, а потому, как только Сулимов приземлился, он покрыл тело силы Осибу, активировал сразу три щупальца и объединил их с силой магии направления и природной силой. И тут же оказался рядом с призрачным доспехом. Один чудовищный удар, и потоки магии синего исполина лопнули, теряя целостность. Садар успел среагировать, когда Сулимов, полыхая синим, пронесся у него за спиной и атаковал справа. Залдар выставил в том направлении руку и призвал силу сверха. Гравитация отрезала обладателя уникального узора от всего мира, непробиваемой защитой, и отбросила старшего мага на сотню метров назад. «Стой, Бадо!» скрикнула Дарья, заметив, как один из залдаров, верных слуг великого Задара, до этого пристально следящий за битвой, под пологом магической маскировки, бросился вперед. Но Бадо не послушал и на максимальной скорости пронесся за спину великому мастеру боя Сулимову, занося кулак над его головой. Он просто пылал магией и мотивацией и увидел достаточно, чтобы желать битвы с этим величайшим воином в мире. по его субъективному мнению. Сулимов, не глядя, махнул за спину правой рукой, активировав магию направления. Залдар успел выставить свою непробиваемую защиту, но слишком рано ее снял, и сила удара по нему не прошла. Но вот воздушная волна, вызванная ею, просто-напросто смела бодох куда подальше. Сулимов поправил солнцезащитные очки и протянул руку вперед. Магическая сфера силы осибы начала формироваться на кончиках его пальцев. Фа! прокомментировал Садара, глядя на это, Взвизгнув, спрессованная под чудовищным давлением смешанных потоков магии Сулимова и Осибу, черная точка. По мощи мало малоуступающей частички черной дыры вылетела в Садару на сумасшедшей скорости. Садара с линцой выставил руку вперед. чувствуя, как поглощаются потоки магии сферы Осибы. Сулимов тут же оказался рядом, пользуясь тем, что у противника занята одна из рук, и резко нанес удар, вспыхнув синим. Его скорость вновь вышла на новый уровень, но Садаре повезло. Он успел выставить щит из гравитации. А потом Сулимов ударил по-настоящему. Применив магию направления на скорость, Сулимов обманул Залдара, заставив его активировать защиту гравитации. Садара попался и потратил свой абсолютный щит. И теперь, когда молниеносная, но относительно слабая атака была остановлена, Сулимов мог, не боясь, ударить в полную силу. И он врезал, чувствуя, как под кулаком сформировалась и рассыпалась защита призрачного доспеха, создаваемого с максимальной скоростью, Потом он выдохнул, переместился врагу за спину и врезал снова. Да, Садар успел выставить защиту призрачного доспеха и даже не стал мелочиться, сразу попытавшись создать его финальную версию. Но Сулимов ударил со всей доступной ему силой, и этот удар прошел, пусть и частично, поразив запасы магии великого Залдара, сжигаемые в попытке призрачного доспеха защитить хозяина от мгновенной смерти. и слегка задев самого Сулимова ударной волной. Залдар будто бы оказался в нокауте. Он успевал подставить под очередной удар ребра призрачного доспеха или выставить обычный блок. Постоянно применял гравитационную защиту, но полностью ушел в оборону. Он не мог ударить в ответ. И пусть эта атака была похожа на ту, которой Сулимов его поприветствовал, она отличалась. Пусть медленно, но Сулимов верно пробивал оборону противника. «Я не могу проиграть!» — воскликнул Садара в очередной раз, отбрасывая Сулимова и сложив печати. «Величественный лес!» Один из самых разрушительных узоров природной магии взрыхлил землю, яростно направляясь в сторону старшего мага и грозя раздавить и расплющить маленького человечка. Эти деревья не только были практически неразрушимы, так как состояли из смешанной магии земли и воды, но еще и высасывали магию из противника. Если удастся продержать Сулимова в лесу хотя бы пару-тройку минут, его ждал смертельный приговор. «Может, ты и не можешь проиграть?» усмехнулся Сулимов, глядя на разрушительную технику, несущуюся на него. «Но я уж точно могу победить!» Он распаковал свой артефактный меч из магического кармана, напитал его магией и покрыл коркой льда.